Глава восьмая. Когда я устало упала на холодные камни, солнце уже закатилось в пропасть. Беспокойный ветер пытался остудить мои руки, но огонь все еще распалял кровь. Я знала, боль, разливающаяся по венам, была наименьшим наказанием, которое я могла получить за то, что завладела этим мечом, прежде чем изучить его техники. При худшем исходе его сила бы просто испепелила меня но я была жива и даже добралась сюда. Уже неплохо. Не хватало лишь прохлады, водопада, усталых брызг и вина Дзяньфена. А после можно было бы и уснуть. Мысль о вине оживила меня и заставила пройти весь путь до дворца. Я ловко пробралась на кухню, ускользая от всех, кто имел бы неосторожность заметить меня. На кухне уже потушили свет, но меня куда больше интересовало наличие погреба, где могло храниться вино. Спустя пять минут точных вычислений я уже выбиралась с добрым кувшином. Но вместо того, чтобы тут же оценить аромат, я спряталась в тени и замерла. Кто-то крался на кухню. Слишком громко. Кто-то маленький и очень неуклюжий. Воришка осторожно пробрался к полкам и, не зажигая свет, принялся греметь. Вот только сегодня он был крайне неудачлив. Когда он наконец решил покинуть место преступления, к кухне уже подходили двое слуг. Прежде чем он сделал глупость и вновь нырнул за дверь, я подхватила его и подняла нас на крышу. Этот глупый ребенок даже пытался отбиться. Тжш, я перехватила его бойкие руки и усадила так, чтобы он скрылся в тени. Кто? Моя ладонь накрыла его непослушный рот. Слуги вошли на кухню, и двор вновь замер. Я отняла руку, но два разозленно перепуганных глаза продолжали проклинать меня в тишине. «Разве подобает молодому господину воровать на кухне?» — нахмурилась я и погрозила ему пальцем. «Ты... Почему опять ты?» «Судьба сама сталкивает нас». «Что это?» Мальчик подозрительно смотрел на кувшин, который я по-прежнему держала в другой руке. «А это?» Я ткнула в два пирожка, крепко-накрепко прижатые к его груди. «Мое!» Он крепче сжал пирожки, будто я собиралась их отобрать. «Молодого господина совсем не кормит?» прошептала я. «Тетушка запрещает есть перед сном», пробурчал Синфу. «Поэтому ты крадешься ночью на кухню. Я... Почему я должен перед тобой объясняться?» «А этот ребенок и правда был моим братом. Провести его было не так-то просто. Потому что я только что не дала тебе попасться». «Вот еще ты сама...» «Я?» Кувшин радостно заплясала еще распитым вином. «Сестрица всего лишь хочет сегодня хорошенько выспаться. Я тоже хочу». «Тоже? И пирожки помогут?» Когда я ложусь спать голодным, мне всегда снятся плохие сны. Плохие? Тебя в них обижают? Синфу замотал головой. Что тебе снится? Мальчику прямо молчал. Я рассмеялась и взъерошила ему волосы. Сестрицы тоже снятся плохие сны. Тебя обижают? Нет, сестрица просто тонет в реке. И никто тебя не спасает? Никто. Почему? Потому что тебя все ненавидят. Я пожала плечами. Не знаю. Может быть, потому что сестрица не ждет ничьей помощи? Это потому, что все тебя ненавидят. Почему это? Потому что ты дочь предателя. А ты? А я не такой. И я не такая. Правда? Правда. Не верю. А кому веришь?» Мальчик отвернулся. «Эй!» И осторожно коснулась его плеча. «Разве эти пирожки вкусные?» «Вкусные. А сны страшные?» «Страшные. В них тебя тоже никто не спасает. Никто. Я совсем один». Я почувствовала, как что-то давит в груди, не из-за раны, оставленной этим ребенком, не из-за пламени меча, а из-за его пустого, подрагивающего голоса. А знаешь, что это за звезды? Не указал он на маленькие белые гвозди, вбитые кем-то в застывшее небо. Звезды? Синфу вслед за мной посмотрел наверх и задумался. Разве это не просто звезды? Это созвездие и крылья. Не похоже. А ты присмотрись. Синфу замотал головой. Но все-таки несколько минут не отрывался от неба. Красивая! Звезды, как звезды! пробурчал он. Я рассмеялась. Мне тоже не нравились. Когда-то один мой друг заставлял меня выучить созвездия, а я сопротивлялась. Почему? Потому что боялась, что не запомню, и он узнает, что я безнадежно глупа. А потом. Потом я поняла, что он и так это знал. Что ты глупая? Да. Синфу недоверчиво посмотрел на меня. А теперь. Теперь. «Я помнила, Не ты, твой друг. Мы выросли и потерялись». Когда встретились, его меч застыл у моей шеи и я опустилась перед ним на колени. «А», — протянул он, будто и не ждал другого исхода. И все таки мне показалось, что он погрустнел. «А ты бы не дал ему потеряться?» — Синфу пожал плечами. «Не знаю, мне не нужны друзья». «Почему?» — он не ответил. Только его плечи начали подрагивать. Ветер усилился. Брату давно было пора спать. Молодой господин, пришло время тебя вернуть, а? Он растерянно посмотрел на меня. Я легко подняла его и опустила нас на землю. Можешь открыть глаза, прошептала я, ласково касаясь его волос. Его ручки еще несколько секунд держались за меня, а потом оттолкнули. Эй, завтра не смей красть пирожки, я прослежу. Ты ненавижу тебя! прокричал он и убежал, все еще прижимая к груди свою добычу. Я рассмеялась и пошла за ним. Он не слышал моих шагов, но все же я проводила его до покоя в тетушке, чтобы убедиться, что никто не посмеет ограбить маленького господина, лишив его двух драгоценных пирожков. В ту ночь вино нещадно горчило. Я выпила лишь половину кувшина и легла спать. Но мое средство от кошмаров отказалось работать. Я лежала, глядя в пустой потолок, на котором не было звезд. Когда я ложусь спать голодным, мне всегда снятся плохие сны, Я совсем один. Мне хотелось прижать его к себе и прошептать, что теперь он не один, что сестрице так жаль. Она не удержала его тогда. Она позволила им забрать его. Она оставила его одного. Мне было жаль. Но я знала, что слова не могут исцелить. Слова не могут искупить. Они лишь холодной паутиной оплетают раны, пытаясь скрыть их от глаз.